Тем временем швейцар, выйдя на звонок к парадной двери, с явным облегчением впустил Чарли Типпери, одетого во враг, несмотря на утренний час. Швейцар знал, что это давний и испытанный друг хозяина. Также обрадовался ему и старший швейцар, который, подмигивая и всячески предостерегая Чарли Типпери, распахнул перед ним дверь библиотеки. Ожидая увидеть там бог знает что, или бог знает кого, Чарли Тип перевошел в комнату, где сидели незнакомые мужчины и женщины. Их загорелые и усталые после дороги лица не вызвали у него, как у Паркера, никаких подозрений. А скорее побудили отнестись к ним с большим вниманием, чем то, которое обычно уделяет житель Нью-Йорка заурядным приезжим. Красота Леонси поразила его, и он сразу понял, что перед ним настоящая леди. Бронзовое лицо Генри, так похожее на Фрэнсиса и РГМ, понравилось ему и внушило уважение. «Доброе утро!» — обратился он к Генри, отвешивая поклон обоим. «Вы друзья Фрэнсиса?» «О, сэр!» — воскликнул Леонсия. «Больше, чем друзья, мы приехали, чтобы спасти его. Я читал утренние газеты. Если бы не глупость слуг...» У Типпери исчезли последние сомнения. Он протянул руку Генри. чарльз Типпери!» отрекомендовался он. «Морган! Генри Морган!» В свою очередь назвал себя Генри, хватаясь за его руку, как утопающий за спасательный круг. «А это... Мисс Солано! Сеньорито Солано! Мистер Типпери!» «Собственно говоря, мисс Солано, моя сестра...» «Я, видели ли, пришел по тому же делу, что и вы!» объявил Чарли Типпери после того, как с представлениями было покончено. «Спасти Фрэнсиса, насколько я понимаю, может лишь звонкая монета или такие ценности, которые могут быть превращены в деньги. Я принес все, что мне удалось наскрести за эту ночь, хотя я убежден, что этого недостаточно». «Сколько вы принесли?» — напрямик спросил Генри. «Миллион восемьсот тысяч». «А вы?» «Да так, пустяки», — сказал Генри, указывая на раскрытый чемодан и не подозревая, что он говорит с представителем третьего поколения ювелиров. экспертов по драгоценным камням. Чарли Типпери взял наугад с полдюжины камней и быстро осмотрел их, а еще быстрее определил на взгляд, сколько их тут. Лицо его вспыхнуло. Так он был потрясен. «Да ведь тут на миллионы и миллионы долларов камней!» воскликнул он. «Что вы намерены с ними делать?» «Продать их, чтобы помочь Фрэнсису выпутаться», ответил Генри. Их примут, как обеспечение, под любую сумму, не правда ли? Закройте чемодан, — приказал Чарли Типпери. Я сейчас позвоню по телефону, я хочу застать отца, пока он еще дома. Бросил он через плечо, уже стоя у телефона и дожидаясь, когда его соединят с отцом. Отсюда на нас всего пять минут ходу. Он как раз заканчивал краткий разговор с отцом, когда в комнату вошел Паркер в сопровождении лейтенанта полиции и двух полисменов. «Вот она! Вся шайка, лейтенант! Арестуйте их!» сказал Паркер. «Ах, прошу прощения, мистер Типпери, не вас, конечно, только вот этих двух, лейтенант. Пускай суд решает, кто они. Сумасшедшие-то наверняка, а может, что и посерьезнее». «Здравствуйте, мистер Типпери», сказал лейтенант, узнав молодого человека. «Никого не надо арестовывать, лейтенант Бернс», улыбнувшись, заметил Чарли. «Можете отослать свою карету назад в участок». «Я объясню потом все инспектору, но вам придется проводить меня и этих подозрительных людей с их чемоданом ко мне домой. Вы будете нас охранять». «О, не меня, а этот чемодан. В нем миллионы, холодные, ослепительные, прекрасные. Когда я открою этот чемодан перед моим отцом, вы увидите зрелище, какое мало кому доводилось видеть. А теперь идемте. Мы только зря теряем время». Он вместе с Генри схватился за ручку чемодана. Заметив это, лейтенант Бернс тотчас подскочил к ним. «Пока мы еще не договорились, я, пожалуй, сам понесу его», — сказал Генри. «Конечно, конечно», — согласился Чарли Типпери. «Только не будем терять драгоценного времени. Ведь нам еще надо договориться. Пойдемте же быстрее».